Возможно, в ближайшем будущем Верка ждала вольготное житье лейпа-медика, но пока что ее держали под замком в каком-то темном чулане и кормили как собаку, которую и прогонять жалко, и на живодерню отправлять рано. В предназначенном для нее вареве и рыбьи кости попадались, и скорлупа орехов, и огрызки фруктов, и даже картофельная шелуха. В промежутках между приливами и отливами сна она оттачивала доводы и контрдоводы с помощью которых собиралась вывести агелов на чистую воду и тем самым, простите за игру слов, очернить их в глазах Плешакова. Верка считала, что завязанный ею узел будет распутан в течение двух-трех дней, но все случилось значительно раньше. Ее бесцеремонно разбудили, по крутой лестнице проводили наверх и сказав «Сиди, слушай и жди, когда тебя позовут», впихнули в тесную комнатенку, одну из стен которой заменяла пыльной бархатной портьера. Кроме Верки, здесь находилась еще и собака, размерами, лохматостью и красными злобными глазами, напоминавшие небольшого медведя. Впрочем, к Верке собака отнеслась довольно лояльно, даже немного подвинулась, давая той возможность присесть на колчаногий табурет. За портьерой довольно ясно раздавались мужские голоса. Один без всяких сомнений принадлежал Плешакову, второй Верка сразу узнать не смогла, хотя до этого где-то уже слышала. Разговор шел о делах малозначительных. Плешаков предлагал гостю выпить, сам при этом заявляя, что компанию поддерживать не может, по причине ухудшения здоровья. Гость от предложения отказывался, ссылаясь на этические мотивы. «Позвали бы, суки, меня!» – завистью подумала Верка. «Там ведь у них, наверное, не только выпивка, но и закуска есть. А я бы за этот танец живота выдала. На столе голые, как когда-то в лучшие времена». Впрочем, вспомнив о нынешнем состоянии своего живота, она сразу отогнала эту шальную мысль. «Будем считать, что по всем этим вопросам мы договорились», сказал Плешаков. «Мы, кажется, по ним уже давно договорились», вкратчиво ответил гость, «скорее всего кто-то из высокопоставленных агелов. А иначе зачем бы сюда позвали Верку?» «У меня создается впечатление, Федор Алексеевич, вы что-то не договариваете». «Впечатление, в общем-то, правильное», — сказал Плешаков и умолк. Слышно было только, как позвякивает посуда, передвигаемая им по столу. «Вас что-то гнетет?» — скрипнуло кресло, и за шторой раздались шаги. Очевидно, гость встал, чтобы размять ноги. «Признаться, да. В свое время мы пришли к соглашению, обязывающими обе стороны быть предельно откровенными друг с другом. Я понимаю, что до некоторой степени это лишь дань дипломатическому этикету, но тем не менее. Гость, продолжавший прогуливаться по комнате, что-то ответил, однако Верка его слов не разобрала. «В том-то и беда, что эту весть я услышал из чужих уст», — признёс Плешаков печально. «В том-то и беда». «Интересно, какая же весть могла так взволновать вас?» Гость вернулся к столу. «Ну, не совсем весть, а скорее тайна. Тайна, которую вы тщательно скрываете от непосвященных. И я прямо скажу, правильно делаете. Но между мной и вами тайн быть не могло. Это следует, так сказать, из буквы наших договоренностей». «Не тяните, Фёдор Алексеевич. Ваше время дорого мне точно так же, как и свое собственное». В голосе гостя проскользнуло едва заметное раздражение. «Тогда я, с вашего позволения, вам на ушко пошепчу». «Не доверяйте значит, своим-то?» «Береженого Бог бережет. Или Каин, что в наших условиях одно и то же». Верка попыталась пересесть поближе к портьере и неловко задела собаку. Та у коризни наглянула на соседку и недовольно заворчала. «Кто это там у вас?» — сразу насторожился гость. «Собачка!» «Преданнейшая тварь! Из породы Кастильских волкодавов!» Слышно было, как он встал и направился к Алькову, в котором вместе с пёсиком скрывалась верка. Портьера чуть-чуть раздвинулась, и в щель влетела жареной куриной нога. Вопрос о её адресате можно было считать спорным, но Кастильский волкодав оказался проворнее. Подачка исчезла в его пасти словно монетка в кошельке, и даже хруста не раздалось. «М-м-м, гад!» Прошипела Верка, грозя собаке кулаком. «Следующая чурмая По ту сторону портьера между тем царило молчание. Два законченных подлеца перешептывались между собой, как подружки-проказницы. Внезапно чуткая собака прянула ушами, а в большой комнате заскрежетала резко отодвигаемое кресло «Это чушь!» – заявил гость возмущенно. «Кто вам такое наплел?» «Возможно, вы меня не поняли, поэтому повторяй вслух», произнёс Плешаков голосом, каким он когда-то без помощи кнута заставлял сбиваться в кучу разбредшиеся колхозные стадо. «Вы обладаете снадобьем под названием бдалах, который при умелом применении способен творить с человеческим организмом чудеса. Пример – ваши знаменитые рога. Произрастает в бдалах в стране Эдем» доступ в который имеют только ваши единомышленники. Поскольку наш союз основан на паритетных началах, я хотел бы получить некоторую часть бдаллаха для нужд моего народа». «Все?» Завывание Плешакова не только не напугали, а похоже даже развеселили гостя. «Ну тогда слушайте мой ответ, любезный Фёдор Алексеевич. Что такое бдалах лично я не знаю. Про Эдем никогда не слышал». Наша рога – это священный знак принадлежности к роду Кайна, дарованной его детям свыше. Это первое. Теперь второе. Никаких паритетных начал наш договор на самом деле не предусматривал. Не путайте свои амбиции с истинным положением вещей. Вы вместе с кучкой своих приспешников подыхали от голода и тоски в Акбешере. Если бы не помощь детей Кайна, от вас бы уже и костей не осталось. «Нет, подождите!» – взбизгнул Плешаков. «Какого хера мне ждать, курва косорылая? Надоел ты мне, понимаешь? Ты мои пархаря должен лизать, а не права качать!» Прежде чем портьера отлетела в сторону и Плешаков выволок Верку из Алькова, она уже поняла, кто именно из Агилов почтил своим визитом резиденцию президента отчины. И действительно, за столом, обильным, как у римского Патриция, но сервированным небрежно, как в разбойничьем притоне, восседал Ламех. Ныне шестой колено Кайнова и вождь Агелов, а в прошлом насильник и убийца Пёсик, рождённый непутёвой матерью в сортире Талашевского вокзала. Верку он сразу не узнал, да и неудивительно – Эта растрёпанная и растерзанная с ног до головы перепачканная кровью и одетая в рубище ведьма, внешне не имела ничего общего с той миловидной кокеткой и чистюлей, которую ему приходилось несколько раз видеть в Кастиле и Будетляндии. «Вот мой свидетель!» – с бешеным торжеством заявил Плешаков, дёргая Верку за руку, как куклу. «А ну-ка, повтори всё, что мне рассказывала!» «Зачем повторять? Для кого?» «Да он же сам всё прекрасно понимает!» Верка свободной рукой указала на Ламиха. «Вон у него на шее мешочек висит вроде кисета Пусть покажет. Бодолах там хранится!» «Ого!» Ламих неспешно приподнялся. «И ты тут, подстилка ватажная! Как же ты из Будетляндии живой выбралась? Ты нам зубы не заговаривай! Делай, что она сказала!» Снимай ту штуку, что у тебя на шее висит. Ах, Фёдор Алексеевич, Фёдор Алексеевич. Ламех медленно расстегнул на груди рубашку. Ради собственной прихоти против уговора пошёл. Какой-то шмакодявке поверил. В засаду меня заманил. Какой-то бдалах требуешь. Ну ничего, сейчас ты получишь свой бдалах. Резким движением он разорвал шнурок, на котором висел черный бархатный мешочек, и высыпал его содержимое себе на ладонь. Плешаков отшвырнул Верку в сторону и уже сделал шаг по направлению к ламеху. Но тот единым духом проглотил драгоценные зелье и запил его выдавшимся шампанским прямо из бутылки. Затем он сложил два внушительных кукиша и сунул их под нос ошарашенному Плешакову. «Еще и приговаривай при этом». «Вот тебе, бдалах, Фёдор Алексеевич! Вот тебе паритетное начало! Вот тебе союз с агилами!» «Клык! Взять его! Фас! Куси!» — завопил президент, обманутый в лучших своих чувствах. Кастильский волкодав, обретший наконец имя, стремительно вылетел из Алькова и с рычанием прыгнул на ламиха. Его предки в одиночку брали матерого волка и легко справлялись с пиренейской рысью, повадками своими напоминавшей леопарда. Но рогатый человек, которого нужно было не загрызть, а только хорошенько проучить, ловкостью превосходила рысь, а силой волка. Легко увернувшись от первой атаки пса, он отбил вторую креслом, а во время третьей так огрел косматого противника по морде, что тяжелое дубовое сиденье разлетелось на части. Несчастный клык, оставшийся не только без клыков, но, наверное, без челюстей, задрал вверх все четыре лапы и поджал хвост. Рычать он не мог, а только жалобно, как щенок, повизгивал. Плешаков, еще не понявшись, с кем имеет дело, схватил со стола нож, которым недавно разделывал жареную курицу. Иметь при себе огнестрельное оружие во время переговоров не позволялось и попытался совершить то, что не удалось верному волкодаву, Ламех из каких-то своих соображений не стал ни убивать, ни калечить президента. Без особого труда вывернув руку с ножом, он ткнул плешакову мордой в салатницу, видимо, желая таким способом немного охладить его пыл. «Поешь, поешь!» – ласково приговаривал Ламех, раз за разом опуская голову Плешакова в месиво из огурцов, помидоров и сметаны. «Что ты еще хочешь? Рыбки? Ну на тебе и рыбки!» Президенту пришлось поочередно раздавиться лицом фаршированного карпа, ткнуться носом в холодец и лбом расколоть блюдо с маринованными грибками. Потом ему было дозволено ополоснуться в кастрюле сухой, к счастью успевшей остыть. В завершении экзекуции на макушку Плешакова была нахлобучена соусница с горчицей, которой предполагалось сдабривать свиные шашлыки, к столу пока еще не поданные. Именно эти самые шашлыки и стали причиной, внесший резкий перелом в создавшуюся ситуацию. В тот момент, когда Ламех, держа полуживого Плешакова за шкирку, решал, чем бы это еще попочивать своего визави, находившийся снаружи и ни о чем не подозревающий охранник, чем чем о звукоизоляции кабинет для переговоров был обеспечен. Без предупреждения распахнул дверь, пропуская внутрь поваренка, в руках у которого дымилась полдюжины шампуров. Свидетелями позора Плешакова невольно стали не только эти двое, но и много других людей, околачивавшихся в коридоре. Небольшая, но хорошо вооружённая свита ламиха, президентские советники, президентская прислуга, штатные телохранители обеих договаривающихся сторон и даже бывший морской волк, а ныне кострат-провокатор колокольцев, срочно доставленный сюда из комендатуры и сейчас метавшийся среди толпы в поисках Альфонса. Если бы события не повернули с такой стороной, Ламик, столь же хитрый, сколь и жестокий, в конце концов убедил бы Плешакова забыть обиды, расстаться с мыслью Абдаллахи и ради общих интересов сохранить статус Кво. Верку как нежелательного свидетеля пришлось бы, конечно, устранить. Но дела, ставшие достоянием гласности и публичности, имеют свойство развиваться уже по своим, совершенно непредсказуемым законам. Комната моментально наполнилась народом, Телохранители Плешакова, подобранные по признакам силы, решительности и преданности, а отнюдь не ума, набросились на ламиха. Агилы, естественно, вступились за своего вождя. Некоторое время еще сохранялся шансы закончить конфликт миром и полюбовно разойтись, но первый же грохнувший выстрел перечеркнул эту надежду. «Любое массовое побоище – дело кровавое и гнусное», Но сто крат гнуснее и кровавее массовые побоище в тесном помещении, не позволяющие героям разойтись в полную силу, трусам сбежать, а раненым отволзти. Пороховой дым застил глаза, каждая пуля находила себе жертву, каждый удар кулаком попадал в кого-нибудь. А зубы и ногти в такой толчее оказались не менее действенным оружием, чем ножи и кастеты. Верку спасло только то, что она откатилась к стене. Её накрыл перевёрнутый стол, за которым ещё недавно угощались два верных союзника. И вот парадокс. Теперь, когда ей вполне хватало вкусной еды, аппетит совершенно пропал. Заметив, что Плешаков пробирается к дверям Алькова, Верка бросилась ему поперёк дороги. Оба упали, и их лица на мгновение сблизились. Плешаков узнал Верку и хотел хорошенько обложить матом, но поперхнулся крутой горчицей, облепившей его усы. В Олькове тоже дрались, но уже не столь истово, как в большой комнате. Верка выбралась в коридор и попыталась вспомнить, какой дорогой ее сюда привезли. Вокруг метались люди и свистели пули. Тяжело сопя протопал Альфонс, которого, должно быть, послали за подкреплением. Откуда-то выскочил Колокольцев и, выпучив Рача, глаза завопил. «Я вас повсюду ищу!» «Верные люди передали, что с минуты на минуту начнется бой под воронками!» «Срочно посылайте туда своих людей!» «Ты разве не видишь, что творится?» Альфонс отпихнул его локтем. «Дай сначала с этим делом разобраться!» «Запомните, я вас предупредил!» «Чтобы не искали потом виновных!» «Да отстань ты!» Альфонс вместе с сопровождающими его гвардейцами исчез в толпе, охваченный одновременно и азартом боя, и паникой. «Тьфу!» Колокольцев плюнул в пол Вот и работай на вас, сброд сухопутный. Никому ничего не нужно. Не Нет, у нас на флоте такого бардака не было. Верка подобрала с полоброни на кем-то пистолет, горячий от стрельбы и липкий от крови. Машинально проверил есть ли в магазине патроны, а затем приставила ствол к виску Колокольцева, до этого момента её не замечавшего. «Ты такую пословицу за стукачом топор гуляет знаешь?» Иуда после предательства хоть повеситься догадался. А у тебя даже на такое совести не хватит. Надеюсь, что этот грех мне не зачтется. Сразу после выстрела Колокольцев остался стоять на ногах только голову его мотануло так, что верки показалось еще чуть-чуть, и она улетит в другой конец коридора. Не оглядываясь, Верка побежала, куда глаза глядят, и скоро заблудилась в этом бедламе. Нужно было срочно сматывать отсюда удочки, но ни к одной из дверей, ведущих наружу, нельзя было подступиться, да и пропускали в них только тех, кто имел удостоверение личности. Стрельба не утихала. Хотя уже пронёсся слух, что основная часть Агилов спаслась по пожарной лестнице и с боем покинула Талашевск. Чтобы не стать жертвой шальной пули, Верка забилась под лестницу и стала дожидаться, когда эта каша, заваренная кстати ею самой, в конце концов не расхлебается. Постепенно выстрелы стали раздаваться всё реже. Однако дым почему-то не рассеивался, а наоборот, густел и пах уже не порохом, а резиной. Пожар! Пожар! Заорали сразу в нескольких местах. Это была новая опасность, но зато и новый шанс на спасение. Стихия огня должна была довести панику до такого предела, после которого теряют голову даже самые бдительные служаки. Общая опасность, если не сплачивает живых существ, то по крайней мере делает их терпимыми друг к другу. Верке приходилось видеть в лимпопо, как степной пожар заставляет льва и зебру бежать бок о бок. Выбравшись из-под лестницы, она направилась в ту сторону, где по ее представлениям должен был находиться выход. Конечно, лучше всего было бы увязаться за кем-то, кто свободно ориентируется в запутанных коридорах бывшего райкома партии, строившегося не иначе, как с расчетом на возможную осаду. Но никого живого на этом этаже, по-видимому, не осталось. Дым ел глаза, и Верка стала подумывать о том, что в крайнем случае ей придется выброситься из окна, Лучше отбить задницу или сломать ноги, чем сгореть заживо. Хоть Лилечка недавно и нагадал ей смерти в огне, Верка такие вещи близко к сердцу никогда не принимала. Картам верит то же самое, что пьянице в долг давать. Пустое дело. В этот момент, совсем недалеко, за поворотом коридора, стукнул одиночный выстрел. Глухо, как сквозь подушку. Верка не удержалась и выглянула из-за угла пелене дыма она различила две человеческие фигуры. Один из участников конфликта лежал на полу, еще продолжая сучить ногами, а второй стоял, чуть наклонившись вперед и держа пистолет на отлете. В первом нельзя было не узнать президента Плешакова, а во втором коменданта Альфонса. Никогда не имевший рогов и ничего не знавший Абдаллахи, он тем не менее уже давно состоял на тайной службе у агелов и сейчас действовал по их указке. Шорох, раздавшийся за спиной Альфонса, заставил его обернуться. «Ах ты, ковырялка поганая», – просипел он, узнав Верку. «Ну что, довольно Ведь из-за тебя весь этот сыр-бор разгорелся!» «А как ты думал, – хряк толстозадый, – так и задумано было. Спасибо, что помог». Они вскинули оружие почти одновременно. Но затвор Веркиного пистолета после второго выстрела встал на стопор. опушка Альфонса все била, била, била. Словно в ее магазине находилось не 8 патронов, а восемь раз по 8. Потом комендант куда-то исчез. И Верка осталась одна. была жива, хотя в различных местах ее тело разгоралось более разного характера и разной силы. О, ну кошелот проклятый, достал меня все-таки. Попытка сделать хотя бы шаг успехом не увенчалась. Верку повело в сторону и зашвырнуло в высокую стену и нишу, все еще служившую пристанищем для статуи лысого вождя, о подвигах и злодействах которого нынче уже мало кто и вспоминал. «Прости, дедушка Ильич», — сказала Верка, уцепившись за мраморную фигуру. «Я только отдохну чуток». Она немного постояла, прислушиваясь к тому, что творилось внутри ее тела, вдруг ставшего чужим и обременительным. Ноги быстро слабели, и Верка сначала села, а потом и легла на пол. Страшно хотелось пить. Умирать она не собиралась, она собиралась ползти неважно куда, к дверям или к окну, чтобы вырваться из этой огненной западни, а затем с помощью какого-нибудь доброго человека отправиться на поиски своего тайника, в котором хранился Бдалах. Предприятие, конечно, предстояло крайне сложное, но на ее памяти не такие дела удавались. На полу дышалось чуть полегче, хотя шум пожара приближался со всех сторон. Грозная и величественная музыка, вырвавшиеся на свободу стихии. Все это напоминало Верке что-то архиважное, что-то такое, что с ней уже было однажды, но затуманенное сознание не могло подсказать, что же именно. Внезапно ее осенило, она вспомнила другую страну и другой огонь, тот, в котором погиб ее муж, тот, который уничтожил Саванну, тот, который превратил в пепел ее первый настоящий дом. Огонь забрал у Верки единственного человека, которого она любила всем сердцем. Огонь непреодолимой стеной отделил недолгие минуты счастья от долгой муки постылого существования. Теперь Огонь должен был вернуть ей все прежнее. И эта мысль не только смиряла со смертью, но и давала душевное успокоение. Верка лежала все там же, где и раньше. На голом полу между бессмертным каменным кумиром и мертвым телом много о себе возомнившего себя любца. Но ей самой казалось, что она уже воспарила над крышей пылающего здания и летит сейчас сквозь искры и дым к лучезарным небесным пастбищам, где все мужчины смелые воины, все женщины гордые красавицы, а скоту всегда хватает свежей воды».